Контракт смутное время перехода загнивающего советского социализма в стихийный российский капитализм Лев Моисеевич Труман сумел пережить, находясь в эпицентре становлений новых скоропалительных состояний, кровавого дележа рынка и политической неразберихи. Ему не удалось войти в Лигу олигархов, хотя многих из них знал лично, считаясь надежным и толковым посредником в серьезных сделках, из которых он скромно, но уверенно извлекал те или иные комиссионные, порою внушительные. Ему никогда не хватало широты кругозора стратегических устремлений. Он был тонким и умным тактиком, и, превосходно сознавая это, удовлетворялся малым, но стабильным заработком благодаря чему, вероятно, и спас свою голову в безумстве криминальных войн и разграблений прошлого народного достояния. Когда неуклонно приумножаемое малое составилось в десяток миллионов долларов, Лев Моисеевич понял, что с беспокойного места обретения капитала надо уезжать в благополучные дали к тихому домику с бирюзовым бассейном. Дочь и сын уже давно проживали в Америке, устроившись там на стабильные должности в крупных компаниях, чему немало посодействовал американский воротила Генри Уитни, чьи поручения Лев Моисеевич аккуратно и вдумчиво выполнял, являясь его порученцем на российской земле. Судьба свела их на одной из крупных финансовых сделок, где искусный американский делец сразу же приметил толкового и остроумного устроителя контрактов, приблизив его к себе. Прошлое Льва Моисеевича было тяжким и многотрудным, отмеченным тремя судимостями – за становление нелегальных производств и мошенничество. Особенным авторитетом в уголовной среде он не пользовался. Но ее лидеры, с кем ему пришлось попариться на тюремных нарах, Считали его честным фраером и относились к нему снисходительно, благодаря чему он счастливо избег многих наездов с их финальными огнестрельными выводами. Тюремный быт и пребывание в кругах откровенных бандитов послужили ему лишь приобретением жизненного опыта но никак не отразились на его сущности человека деликатного, уравновешенного и напрочь не склонного к варварству и насилию. Внешне Лев Моисеевич походил на английского аристократа в летах, хотя, в чем сам себе признавался, мыслил, как шельмовато и меняло. Прибыв на постоянное жительство в Америку и связавшись с Уитни, он понял, что дальнейшего интереса для своего патрона не представляет, Он был необходим ему в той тягостной и противоречивой российской жизни, где мог сноровисто преодолеть завихрения и подводные камни каверзных деловых стремнин. А здесь, в США, сиятельный миллиардер управлял сотней подобных умников, куда более искушенных в местных нравах, установках и коллизиях. Тупо проживать в четырех стенах, изредка плескаясь в вожделенном собственном бассейне, было не в характере Льва Моисеевича. Многочисленные друзья, обитавшие в русскоязычной общине, тут же потянули его в бизнес, и здесь самым роковым образом сказалась специфика чужеземного бытия. Все проекты, видевшиеся, несомненно, успешными, не отягощенные ни малейшим намеком на риск, с треском провалились, унеся в пучину тонко подстроенных обманов Практически все деньги многострадального коммерсанта. Эмиграция не задалась. От ее эксперимента остался лишь дом и миллион долларов, который Лев Моисеевич сначала решил вложить в приобретение закусочной, но потом передумал в боязни утратить последнее. Уитни... Кому он горестно поведал о своих деловых начинаниях на здешней коварной почве, нашпигованной минами всевозможных афер-каверс и законодательных капканов, пригласил его к себе, лично ознакомившись с технологией погорелых проектов. Мгновенно уясняя их смысл, хохотал, непринужденно объясняя, каким образом в той или иной ситуации его бывшему подопечному натянули нос. В итоге посерьезнев, сказал, «Оставь здесь семью и поезжай в Россию. Коли ты не способен сидеть без дела, доработай на меня там. Часть потерянного я тебе верну. У меня есть определенные рычаги». За вычетом разумного процента босс действительно возвратил ему порядочную сумму, прижав хвосты оболванившим Льва Моисеевича лукавым дружкам. А тот, в свою очередь, прибыл в столицу, снял скромную квартиру в центре и принялся за прежнее исполнение поручений заокеанского благодетеля. Все шло гладко. Холостую жизнь вдали от пожилой супруги скрашивали многочисленные дамы. Лев Моисеевич не отказывал себе ни в чем. Однако явно слабело здоровье, подорванное в социалистических застенках, за те преступления, что ныне являли собой узаконенную доблесть в развитии отечественной экономики. На что, впрочем, он особенно не сетовал, давно и покорно уяснив, что сегодняшняя норма в России уже завтра с непринужденной легкостью способна быть переквалифицирована в преступление и наоборот походив по докторам, ознакомился с неутешительным диагнозом. Светила от медицины отводили ему 3-4 года на последующее существование в вертикальном, что называется, положении. Данное известие пациент воспринял мужественно. Дети были устроены, малопритязательная супруга едва ли смогла освоить и треть из накопленных средств и теперь предстояло несуетно дожить отведенный Богом последний срок, о чем Лев Моисеевич уведомил своего хозяина. Такое известие тот воспринял сочувственно, попросив напоследок оказать ему серьезную, хорошо оплачиваемую услугу. Суть услуги попахивала несомненным уголовным преследованием, но, взвесив все про и контро, Лев Моисеевич выразил согласие. Крепкий мальчик, посланец Уитни, получил на руки липовый контракт, якобы заключенный между оборонным российским холдингом, руководимым неким господином Кузнецовым, и корпорацией Уитни. Согласно контракту, один из заводов холдинга переходил к зарубежному владельцу. Далее, по легенде, американский экземпляр контракта был похищен людьми Кузнецова, решившего продать предприятие по более выгодной цене, а вернее, за куда весомую взятку. Однако в итоге исполнитель акции пустился вместе с контрактом в бега, полагая себя нежелательным свидетелем тайных игр. Из последующей логики событий он был обнаружен людьми Уитни, Очередной этап комбинации предполагал вручение контракта перевербованному порученцу Уитни, должному отдать документ не хозяину, а его конкурентам. Вскоре в Москву прибыла делегация американских бизнесменов, представителей концерна «Прата». Ее появлению предшествовали звонки в специально снятый по подложным документам офис, якобы занимаемый пресловутым холдингом. Кузнецов... Истинный глава подлинного холдинга являлся партнером Уитни, и замещение его роли Львом Моисеевичем было, естественно, согласовано с физическим оригиналом. Холдинг, объединяющий несколько оборонных предприятий, стоял на грани инспирированного банкротства и вскоре должен был перейти в собственность Уитни. Таким образом, до этого рубежа предстояло инсценировать продажу одного из заводов конкурентам Уитни – подложив им увесистую свинью. Схема аферы была естественна и банальна. Предприятие отходило на сторону засущие гроши, а господин Кузнецов получал на свой счет в офшорном островном банке многомиллионный куш. Каверзы, как всегда, таились в деталях, но уж их Лев Моисеевич предусмотрел во всех надлежащих подробностях и оттенках. Первая встреча с представителями западного концерна состоялась до приезда основного состава переговорщиков. Лев Моисеевич взял на себя роль озабоченного неразрешимыми проблемами бизнесмена. Выслушав уклончивые предложения гостей, нахмурил густистые седые брови, сказав веско. «Не стану скрывать, у нас была договоренность с Генри Уитни, и сейчас идет процесс ее расторжения». Однако возникли непредвиденные обстоятельства, и пока они не решены, я не в состоянии вести конструктивные переговоры. «Вы не можете найти человека, на руках у которого прежний контракт?» – спросил его вальяжный черноволосый американец, похожий по повадкам на детектива. «Скажем так», — нахмурился Лев Моисеевич. «Люди порой пугаются своих поступков», — сочувственно произнес собеседник, «а также не доверяют тем, кто таковые поступки заказывал». Лев Моисеевич неопределенно и скорбно качнул головой. «Однако мы решили вашу проблему», — сказал американец. «Если хотите, это жест нашей доброй воли». Он раскрыл папку, положив на стол документ. Лев Моисеевич, обладавший незаурядным актерским талантом, неторопливо надел очки, а затем ошеломленно впился глазами в знакомый текст, состряпанный им же неделю назад. Собеседники явно наслаждались его растерянностью. «Как?» — потерянно оглядевшись, выдавил он и судорожно потянулся к стакану с водой. «Откуда у вас это? Мы сбились с ног!» «Теперь вы убедились, что имеете дело с надежными партнерами!» Донеслось до него с покровительственным смешком. «Я... У нас лишь один невыясненный до конца вопрос!» Продолжил ловкий брюнет. «В чем заключался ваш конфликт с Уитни?» «Да все очень просто!» небрежно произнес Лев Моисеевич, убирая бумагу в портфель. «Он от чего-то начал затягивать выплату основной суммы». «Вы понимаете, о чем идет речь? Мы, в свою очередь, блокировали расчет по основному договору, изменив реквизиты. История не могла тянуться бесконечно. Уитни, кстати, ничем не рисковал. Его права на предприятие были бы очевидны для любого суда. Однако он предпочел пуститься в торги вместо выполнения оговоренных обязательств». Мы предприняли определенного рода действия, скажем, не совсем джентльменские. Кроме того, исполнитель также не отличался существенной благонадежностью. Но это жизнь. Впрочем, сейчас это принадлежит истории. Ах, вот как! А мы предполагали, что цену решили задним числом набить вы. Я полагаю, так считает Уитни. Лживые роскозни. «В любом случае, — очаровательно улыбнулся Брюнет, — с нашим контрактом такого не произойдет. Поверьте, мы куда более осмотрительны и, главное, добропорядочны. Вы не оставили мне сомнений. Благородное лицо Льва Моисеевича выражало безусловную почтительность с налетом суровой убежденности в правоте гостей. Последующую встречу с океанских партнеров обставили с помпой». Были приглашены даже деятели с телевидения и радио, имитирующие разнообразные интервью и с усердием запечатлевшие гостей. Отснятые пленки, естественно, перекочевали к Льву Моисеевичу. После экскурсии на завод, где в своем рабочем кабинете, снятом в аренду подставной компанией, мошенники напоили гостей шампанским, и началась работа над документацией. Данный процесс был перенесен из непритязательных производственных стен в уют фишенебельного офиса с длинноногими секретаршами. Тем паче визит иностранцев на предприятие шифровался для ничего не ведающих работников, как ознакомление возможных инвесторов с реалиями российского промышленного базиса. Лев Моисеевич превосходным образом представлял себе перипетии, маячившего в скором будущем уголовного следствия. Темная сторона сделки была недоказуема, но деньги, переведенные по основному контракту, предстояло похитить, а потому статья о мошенничестве в особо крупных вырисовывалась для него однозначно, как, впрочем, и скорый отъезд в зарубежные дали к последнему приюту. Итогом переговоров стала кулуарная беседа Льва Моисеевича с сияющими от удовольствия потерпевшими. «Новый управляющий приедет через неделю», — сообщили ему. «Деньги перечислены. Вот копии банковских проводок. Чем собираетесь заниматься, господин Кузнецов?» «Думать о душе, дорогие мои».